«Я вас попрошу знать это вперед, штабс-капитан», — закончил Миша и отошел, думая. «Решительно надо кричать на них и держать из-под палки. Только тогда можно заставить вести себя, как следует быть офицеру». Но если отбросить эти и другие досадные случаи... Все и на службе, и в жизни Корсакова шло хорошо, и решительных перемен не предвиделось. И воскресный день, 10 апреля, каких-то изменений вроде бы не предвещал. С утра генерал смотрел развод взвода с 13-го сибирского батальона и остался доволен. Хорошо играл оркестр. Барабанщик, который прежде бил вяло и получал от Миши ни одно замечание, на этот раз постарался. Неплохо выглядела стойка людей под ружьем, и церемониалом взвод прошел как следует миша понимал что батальон еще далеко до гвардейцев с семеновцев но все равно радовался поскольку отработка развода проходила под его наблюдением вернувшись с плаца еще до завтрака миша распечатал для николая николаевича конверты только что полученной московской почты а позавтраков ушел к себе отдохнув ившись он поднялся к генералу. Николай Николаевич читал почту и, увидев Мишу, протянул ему одну из бумаг, сказав «Прочти». Корсаков, не придавая особого значения этой бумаге, пробежал глазами несколько строк, в которых говорилось, что командиру некоего транспорта разрешены исследования в южной части Охотского моря. Не понимая, зачем ему эта бумага, Миша посмотрел на генерал-губернатора, а тот воскликнул. «Тебе ехать!» И, увидев, что юноша вопросительно смотрит на него, добавил «Да, готовься. Через три дня ты поедешь на Камчатку». Уже давно Михаил перестал верить в осуществление своей мечты. И вдруг такая весть. Услышав слова Николая Николаевича, Миша недоверчиво улыбнулся и взглянул в конец бумаги. Там стояла подпись князя Меньшикова, А Николай Николаевич, пристально разглядывая своего младшего двоюродного брата, может быть, прикидывая, справится ли, подтвердил. «Едешь, это не шутка, и еще курьером едешь, скорее готовься к отъезду». Миша не сдержался, обнял Николая Николаевича, и в голосе его прозвучало, как радующее сердце дробь барабана. «Я еду в Камчатку, тра-та-та, я еду!» «Ну, садись, садись, видя Мишин восторг», — сказал Николай Николаевич, — «мы еще подробно поговорим о твоей поездке, а пока я хочу тебя предупредить, что для всех непосвященных ты направляешься в Нерчинск. Так каждому отвечай, ежели спросят, куда собрался». Не понимая, зачем нужна такая секретность, Миша согласно кивал, зная, что и так не проговорится тот же день за обедом, к которому пришли и мадемуазель-христиане, говорить о поездке в Нерчинск было просто. Для мадемуазель-христиане, что Камчатка, что Нерчинск, все одинаково. Труднее оказалось скрывать правду о других знакомых. Полицмейстер Гроженевский, обняв Мишу, долго сходил с ним по комнате. Сначала рассказывал, что поймали мужиков-бродяг, пропивавших губернаторские ложечки в кабаке одной из деревенек близ Иркутска. Оказывается, это они обокрали Зарина, а не его люди. «А Заринских-то слуг уже высекли?» — поинтересовался Миша. «А как же!» — даже удивился Я же приказал. Потом полицмейстер стал просить Мишу сказать ему по-дружески, куда и зачем он направляется. «Михаил Семенович», — убеждал он, — «я ведь все равно узнаю по вашей подорожной, куда вы отбыли. Неужели вы не можете сказать мне это сейчас по секрету?» Убедившись в Мишиной твердости, он в конце концов похвалил его за умение исполнять службу как следует. Миша понимал, что Крыженевский хитрит, ему по-прежнему не терпится узнать тайну, но делает вид, что верит ему. Вася Муравьев и Струве уступили Мише свои, приспособленные для навьючивания на лошадь, чемоданы. Были все они трое почти одногодками, всем только еще перевалило за двадцать. И Васе, и Бернгарду с разрешения генерала Миша открыл правду. Николай Николаевич не один раз беседовал с молодым Корсаковым, постепенно раскрывая важность его поездки. Из этих разговоров Михаил узнал, что где-то в Тихом океане на пути в Петропавловск находится сейчас транспорт «Байкал». Командир его, капитан-лейтенант Невельской, прислал письмо Муравьеву из Рио-де-Жанеро. Из него следовало, что плавание идет успешно, и он надеется в мае быть в Петропавловске. «А сейчас они где-то здесь», — сказал Муравьев, Крутнул глобус, и когда он сам остановился, Указал пальцем куда-то в середину Окрашенного голубым Тихого океана. Крохотной муравьишкой, да что там муравьишкой, Почти невидимой козявочкой с крылышками-парусами, Показался миша в этот момент тот русский кораблик, Что скользит сейчас, беззащитный от штормов и других бед, по водной глади огромного земного шара. И тревожно стало за него, доберется ли до своей гавани. Генерал же в это время говорил, что, прибыв в Петропавловск, издав груз, Байкал должен незамедлительно идти к северной оконечности острова Сахалина для важных исследований. «Камчатку зимней почты уже ушло мое письмо Невельскому», — опять повернув глобус, — сказал Муравьев. «А сейчас ты повезешь и вручишь лично ему инструкцию, подписанную государем». Разговор этот происходил вечером в кабинете генерал-губернатора. День заметно увеличился, и хотя шел уже восьмой час, свечей не зажигали, сумерничали. Николай Николаевич сам зашел за Мишей пригласить его к себе. Корсаков хотел надеть мундир, но Николай Николаевич потребовал, чтобы он шел, как был, в Семеновском сюртуке, без эполет От того, что он не по форме, Корсакову было немного неловко, но он внимательно слушал генерала. — Понимаешь, Миша, — доверительно говорил Николай Николаевич, — Невельской знает, что ему нужно делать, но он не имеет утвержденной инструкции, а за всякое самовольное действие в том трудном предприятии, что ему предстоит выполнить, может быть сурово наказан. Мало того, неверные его действия могут обернуться против России в ее стремлении укрепиться в своих восточных владениях, и сейчас, и в будущем. Поэтому Невельской очень ждет тех бумаг, которые ты повезешь. Дорога Корсакова предстояла трудная через тайгу и горы по местам, где, проехав и сотню верст, не встретишь человека. Сначала из Иркутска до Якутска, затем из Икутска до Охотска. Оттуда, из старинного российского порта на Тихом океане, Миша уже на судне пойдет в Камчатку. Вручишь Невельскому документы и вместе с ним отправишься в экспедицию. Исследования, что вам предстоят, «Очень важны», — генерал помедлил и опять подчеркнул. «Важны для России, запомни это и спеши. У нельского есть время только до сентября». За три неполных дня, отпущенных Михаилу на сборы, он закупил самое необходимое. Слугу своего Василия решил оставить с Васей Муравьевым, который к тому времени тяжело заболел и нуждался в присмотре. Да и Николай Николаевич посоветовал взять с собой в дорогу не Василия, а опытного урядника из городового иркутского казачьего полка, знающего тайгу и не раз ходившего в походы. Струва указал Мишина урядника Степана Батакова, казака грамотного, хорошего охотника, да к тому же еще и неженатого. Его и брал с собой Михаил. Рассчитывал он отправиться в путь 13 апреля, но генерал торопил и назначил отъезд 12 в ночь. Хлопотливым оказался последний день в Иркутске. Миша написал родным, сообщил, куда едет. Получил в казначействе тысячу рублей серебром. Все целковые оказались новенькими, даже жалко было тратить такие. На каждом надпись «Монета рубля» на обороте «Двуглавый орел с поднятыми крыльями». Глади собралось на три чемодана и мешок. За обедом Николай Николаевич тихонько, так, чтобы слышал один Миша, выпил за Байкал здоровья его командира и за их успех. Поздно вечером, окончательно уложив вещи, Миша поднялся наверх проститься со всеми собравшимися.